Глава 19. Быстро вертятся винты, опускаясь с высоты, серебристый вертолёт громко песенку поёт. Я всегда думал, что свалка — это горы гниющего мусора, вонищие и противные вороны, которые летают стаями среди этих гор. Но в зоне всё не так. Мне казалось, что свалку, которая была указана на карте, надо обойти — Но зомби совсем не беспокоились, и мы пошли по проселку к цели. И совершенно правильно сделали. Это была не мусорная свалка. Это было настоящее кладбище техники. Все знают, что после катастрофы на АЭС технику, ну, автомобили, трактора, даже вертолеты, все, что использовалось при ликвидации аварии, вывести уже было нельзя, она стала радиоактивной. Ее все здесь собрали на нескольких площадках и оставили. Потом сюда свозили машины и механизмы из других мест. Всё равно земля занята, можно использовать. Вот на такую свалку мы и пришли. Это было похоже на сказку. Аккуратными рядами стояли машины. Грузовые, из с будками вместо кузовов. Несколько пожарных машин, красных, сверкающих, прямо как будто только что с конвейера. А дальше стояли штук пять громадных вертолётов. Они были зеленые, с поникшими лопастями роторов. «Все, привал, отдохнем», — сказал я, хотя никто не устал. Но пацаны тоже хотели остановиться, ведь где еще столько интересного увидишь? На пожарную машину забраться и внутри вертолета посидеть. Это ж вообще целое приключение. Мы, не сговариваясь, побежали к ближайшему вертолету. Оказалось, что у него почти ничего не осталось внутри, все выломано. Но в кабине было просто шикарно. Там сохранились два кресла, уже ободранных. Штурвалы и всякие приборы на приборной доске тоже были на месте. Я сразу сел слева, а Юрка справа. «А я?» – обиделся Толик. «Ты будешь радист-стрелок, он твое место!» Юрка показал Берику на выбитый иллюминатор. Этот иллюминатор располагался впереди между кресел почти в самом полу. Берик схватил какую-то алюминиевую трубку, которая валялась рядом, и залег возле иллюминатора, как у амбразуры пулемета. Я бы, конечно, на ее месте сбегал туда, где мы бросили рюкзаки и оружие, и взял бы настоящий автомат, но ему виднее. На старт, внимание, Юрка стала отдавать команда, сжимая ручку штурвала. — Зажигание от винта! — закричал я. — Штурман-стрелок к бою готов! — отрапортовал Толик. Пи, запела правая турбина, это я. Пи запела левая, это Юрка. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! загрохотал ротор. Это мы все вместе. По врагам батарея, огонь! Скомандовал Толик сам себе. тра та та та та та Пулеметная очередь в дребезги разнесла вражеские укрепления. Молодец, стрелок! Я похвалил его. Летим бомбить, авианосец! Рр! взревел ротор на форсаже турбин. Вертолет заложил правый вираж и уже летел над водами Тихого океана. «Приготовиться к сбросу глубинных бомб!» Я защелкал тумблерами на приборной панели. «Есть, командир!» — отрапортовал Толик. «Огонь!» — скомандовал Юрка, и мина полетела прямо на тяжелый авианосец, рассекающий барашки волн далеко внизу. «Бах!» — озвучил Толик бомбу. «Пусть теперь кормит акул, империалисты чертовы!» пренебрежительно сообщил Юрка и запел. «Тяжелым басом гремит фугас у фонтан угля». Он явно не знал слов, но пел очень душевно. «Возвращаемся на базу, шеф!» — сообщил мне второй пилот. Усталая винтокрылая машина летела на базу, выполнив опасную миссию по спасению мира. «Будем садиться в Шереметьево, там полоса знакомая», — очень важно произнес Юрка. Мы уже собирались выключить двигатели. Все-таки гудеть так долго и громко устаешь. Но тут... Борт 1346. Выходите на позицию. Из разбитого динамика под потолком кабины раздался усталый голос, прямо как в кино про войну. Высота захода 50. Бросайте и немедленно уходите. Повторяю, немедленно. Там рентген немерено. Вокруг вертолёта всё так же мирно стоящего посреди свалки сгустилось пространство, и мы поняли, что летим. По крайней мере, увидели, что летим. Впереди, прямо по курсу, у нас был разрушенный реактор, из которого поднимался лёгкий дымок. «Хорошо, заходите. Осторожно, за трос крана не зацепитесь. Прямо, прямо!» Голос из динамика не прерывался. А вертолёт летел, выполняя все его команды. Мы зависли над реактором. «Немедленно сброс!» – заорал динамик. «Молодцы! Точно черту в пасть! Уходите!» Вертолет заложил настоящий и непридуманный нами вираж. Мы уже уходили от реактора, но тут другой вертолет, который летел нам на смену, подошел вплотную к реактору и, зацепившись винтом за тот самый трос, о котором нас предупреждали, рухнул на землю. Крик отчаяния раздался из динамика. Мы сидели в старом, полуразобранном, полуразломанном вертолете и молчали. «Что это было?» – спросил я, скорее, сам себя. «Зона, она все помнит», – ответил Толик. «Я видел фильм. Вот так на вертолетах пожар в реакторе тушили. Пилоты прямо под излучение летели, смертельные, и погибали». «Заночуем, наверное, здесь, да?» – предложил Юрка. «Никто не возражал. После того, что произошло, уже никуда идти не хотелось. Мы вернулись к вещам и к остальным». Оказывается, зомби уже давно расположились на привал, разбрелись по кабинам машин и сидели там парами. А кровососы тихо бубнили между собой о чем-то своем. Даже Бруно улегся на травке между двумя пожарными машинами и, перевернувшись на спину от нечего делать, болтал в воздухе лапами. У всех было совершенно непоходное настроение». Лагерь разбивать не стали. Мы и не сомневались, что за ночой внутри вертолета надо было только туда положить спальники, чтобы не спать на голом металле. Летняя ночь была спокойной и красивой. Костер выстреливал вверх искорки, которые уносились в небо, где сливались со звездами. Все уже спали, только мы с Толиком сидели под сверкающим небосводом. Юрка задрых в вертолете, как только дополз до спального места». «А вот интересно, вот мы в зоне сидим, а ведь никто потом не поверит», грустно сказал Беррик, вороша костер. «А я, наверное, все-таки хотел бы летчиком стать. А почему?» «Ну, раньше, ты даже в учебниках посмотри, все дети мечтали стать космонавтами. Сейчас космонавтов не бывает, одни автоматы раз в год летают. Но вдруг опять в космос решат полететь. Тогда летчики понадобятся». «Так ты в космонавты хочешь пойти?» Что-то помешало мне засмеяться над его словами. «Я хочу в чужих мирах побывать». «Я тоже. Только это не так просто», — согласился я. «Да, всюду теперь только катастрофы случаются. Люди только ими и занимаются. А ведь раньше летали. Ты же знаешь историю лучше меня, на пятерку?» Толик разволновался. Я знал, он никогда на такие темы не говорил. Ни со мной, ни с кем-то другим. «Ну да, зона это когда-то давно была. Потом Япония». Я как прочитал про то, как кони в Сибирь табунами убегали, как представил, так страшно стало. «Ну, зато теперь самые лучшие машины в мире российские», – Толик хмыкнул. «Тойота», Nissan, «Митсубиси», «Победа». Весь мир снабжаем. Не то, что эти монстры. Странные машины раньше делали. Хоть и грузовики, но какие-то очень некрасивые. Да то, когда было. Тогда же система была... Я забыл слово. «Во!» Тоталитарная. А мои родители вспоминают те времена только хорошими словами. Они как раз учились в институте, должны были инженерами стать. Вернее, стали, а работы уже не нашлось. Ты думаешь, у меня родители дворники? Толик заговорил о самом сокровенном, что его мучило. Они с дипломами, кстати, у них специальность была очень редкая. Мне отец говорил, она «Дуб» называлась. Дуб? Сам ты Дуб. А это дистанционное управление полетами. Они учились в Харьковском государственном политехническом институте. Толик с трудом выговорил название. «А что это за управление?» «Это конструкторов космических кораблей готовили», постучал меня пальцем по голове Толик. «Так вот почему ты в космос хочешь», догадался я. «Да, мне предки, когда трезвые, много рассказывали». «Представляешь, мы чуть на Марс не полетели, а потом все программы стали закрывать. У Толика горели глаза, он выглядел так, словно у него выросли крылья» а «Буран», а боевая станция «Алмаз». Про «Буран» я знаю, а вот «Алмаз» я задумался, пытаясь вспомнить. Нет, ничего. Конечно, ничего. Это была сверхсекретная разработка, совсем по-взрослому, сообщил Толик. Я тоже хочу в космос, сказал я, но я там никогда не буду. Ну, не надо так говорить. Толик захотел меня поддержать. А вдруг все поменяется, и опять страна станет такой же великой, как раньше». «Моя мама, когда такое слышит, говорит, что это все совковые бредни», – тихо ответил я. «Разве мечтать о том, чтобы жить в сильной и хорошей стране – это бредни? Это плохо?» Все замолчали, потрескивали догорая гора чай в котелке почти кончился, а спать не хотелось. «А вот у Юрки родители тоже, ну, пьют, но они совсем другие», – почему-то вспомнил я. «Безрадостные какие-то. Мои не такие, они веселые». И тут словно легкое шевеление пробежало по рядам машин. Мы замолчали и замерли. В темноте начали разгораться автомобильные фары. Как свет в кинотеатре, плавно, от слабого тусклого огонька до ярких прожекторных лучей. Все кладбище ожило. Расцветилось белыми фарами, желтыми подфарниками, красными стоп-сигналами. На пожарных машинах замелькали синие огни спецсигналов. От вертолетов прямо в небо устремились столбы белого света. Техника, затаившись, смотрела на нас и на мир своими сияющими глазами. Вдруг одна из дальних машин крякнула клаксоном, жалобно и негромко. Ей вторила другая, третья. Каждая звучала на своей ноте. Я когда-то ходил в театр на балет. Так вот там, перед началом спектакля в оркестровой яме, музыканты настраивали и проверяли свои инструменты. Сейчас машины на кладбище техники как будто бы делали то же самое. К высоким звукам клаксонов добавился бас моторов. Как могли заработать двигатели у этой рухляди, непонятно, но загудел один мотор, потом другой, третий. А потом все на секунду смолкли, и в ночь полетела мелодия. Она была соткана из грубых автомобильных звуков, но они переплетались так, что уже не различить ни клаксонов, ни моторов, ни дребезжания ржавого железа. Могучий оркестр играл очень грустную музыку. В этой музыке была и тоска по прежней боевой жизни техники, по людям, управляющим этой техникой, по трагедии зоны. Мы слушали, как завороженные, не в силах даже пошевелиться. Мелодия сопровождалась игрой огней. Это была настоящая цвета музыка, которая только усиливала впечатление от мелодии. Но внезапно с последним тактом все исчезло. И свет, и музыка, и ощущение, что техника живая. Только в небе промелькнула тень, словно кто-то громадный, прилетевший послушать концерт, убрался во свояси. «Нифига себе!» — только и смог вымолвить Толик, когда к нам вернулся дар речи. «Пошли спать!» — мне стало совсем грустно. «Пошли!» А на кресле-вертолете спал Юрка, так и не заметивший ничего. Хотя непонятно, кому от этого было хуже. Утро встретило нас Росой на корпусах еще спящей техники — Мы не стали обсуждать то, что происходило вчера вечером и ночью. Наверное, так на кладбище не говорят о могилах и покойниках. Пока мы пили чай, солнце высушило росу. Машины перестали сверкать в косых утренних лучах, а стали обычными, серыми и облезлыми. Я сидел и смотрел на красную пожарную машину, которая стояла совсем рядом с нашим костром. Вот интересно все-таки, почему у нее и колпаки, и зеркала, и все никелированные детали остались как новые, хотя вокруг все было облезлое. Я даже подошел поближе и погладил сияющую поверхность бокового зеркала. А у колеса машины валялась подшивка газет, точно такая же, как та, которую хотел поджечь Юзик, когда я на дереве висел. Я запомнил «Украинян Вильлес Нойс, 1913». У них тут в зоне эта главная газета, дурь какая-то. Причем я мог поклясться, что еще мгновений назад тут у колеса ничего не было. Но к таким вещам мы уже привыкли. Тут все так, то есть, то нет. От моих пальцев на корпусе зеркала остались пятна, отпечатки. Интересно, когда последний раз к этой поверхности прикасался человек. И тут на то самое место, где только что был мой палец, села муха. И стала чистить крылышки. Что-то странное было в этой черно-радужной мухе. Я вообще никогда особенно не интересовался мухами, но тут сразу понял, что с ней что-то не так. У нее было девять лап, и вместо привычного хоботка короткие жвалы. Муха словно почувствовал, что на нее смотрит, и, прекратив умываться, вцепилась жвалами в блестящую поверхность металла. Оторвав кусочек, она рванулась прочь. «Хот же зараза!» – воскликнул я. «Что там?» Лениво спросил Йорка, который с кружкой в руке привалился к обшарпанному боку какого-то древнего жигуля и жмурился, как кот на солнце. Тут муха откусила от пожарки кусок металла, и у нее девять ног. У пожарок не бывает ног, то ли кто же сидел и ленился. У мухи дураки. Девять, а не восемь. У мухи нет ног, у мухи есть лап. — И то шесть, — ответил Юрка, не меняя позы. — Ты вообще что, в школе не учился? Пока они болтали, еще одна муха приземлилась на капот машины и стала топтаться на месте, явно готовясь вырвать кусок. Я не хотел, чтобы наши машины рвали на части какие-то мухи-мутанты. Я схватил подшивку газет и шарахнул по капоту изо всех сил. От мухи, наверное, осталось мокрое место. Но от нее осталось не мокрое место. После удара на капоте сидело две мухи. Я шарахнул опять. Теперь там уже сидели четыре мухи. Я понял, что эти газеты просто гадость, вещь бессмысленная и бесполезная. Я снял кроссовок и им уже вполне удачно забил насмерть одну муху, остальные улетели. Но первые мухи были только разведчицами. Противно гудя, словно возле туалета в летнем лагере, вокруг пожарной машины велось целое облако гадких насекомых. Они налетали на бедную машину и рвали ее на кусочки. «Ребята, на помощь!» – зарал я. Юрка и Толик подскочили, как ужаленные, и побежали ко мне. Им не пришлось долго объяснять. И так было видно, что под напором черной тучи капот и зеркала пожарной машины таяли, как снег в кипятке. Толик сразу же схватил ту самую подшивку газет, но после первого замаха она вырвалась из рук и улетела черти куда. Юрка в отчаянии схватил автомат и стал палить в мух прямо на подлете. Но они этого вообще не заметили. Тут на шум прибежали стальные – Зомби без команды сняли пилотки и стали лупить пилотками по обломкам капота. От ударов поклеванный мухами металл стал разваливаться. Самый большой эффект произвели действия кровососов. Они немедленно отломали громадные ветки, у ближайших к свалке ели, и стали ими размахивать, как опахалами. Это подействовало очень хорошо. Кровососы двигали ветками так быстро, что проклятые мухи не только разлетались, но и накалывались на иголки. Туча чередело, а ветки из зеленых становились черными. Через пять минут война была окончена. И тут кровососы сделали вообще невероятное. Они, довольно урча, сели вокруг костра и стали обжаривать нанизанных на иголки хвои мух на костре. Чуть обжарив, они с видимым удовольствием стали их собирать своими щупальцами и лопать. Вот же, могли бы и не делать этого при нас. — А вот интересно, — спросил Юрка, когда отдышался от воздушного боя, — а зачем им металл? Я не думаю, что просто жрать. Если бы они ели железо, то они были бы очень прочные. А так мухи как мухи, только наглые. Зачем мухам нужен был металл, выяснилось буквально через несколько минут после того, как мы покинули свалку и пошли через лес. По пути нам попалась большая, почти круглая поляна. На этой поляне те самые черно-зеленые мухи занимались работой. Они строили, как мне показалось, себе жилище. Оно выглядело странно, словно несколько металлических шариков соединялись между собой длинными металлическими трубками. Очень напоминало схему кристалла, как рисуют в учебниках. И главное, эти глупые мухи поставили свой дом в самое неустойчивое положение. Он опирался только на один шарик, а весь куб торчал в воздухе. Это «Атомиум ле Корбюзье». С очень умным видом сообщил Юрка, еле выговорив это слово. «А что это такое?» – спросил Толик. «Я не знаю. Я видел как-то такую фотку, и знакомый один сказал, что это именно он. Я слово выучил, оно прикольное». «Ну, и мы пошли дальше».